14 Впереди вышагивал знакомый принёк с флагом. Довольно оживлённый, несмотря на вечер, улицы Ракиса пустели и затихали, по мере нашего продвижения, отзываясь возобновившимися криками и шумом у нас за спиной. Анна шла рядом, цепко держась за меня. Очевидно, ей нравился этот земной обычай ходьбы под руку. Мне казалось, что она немного успокоилась, от неё больше не исходили волны холодного презрения, от которых даже его величество чувствовал себя не вполне уверенно. Утих звон в ушах. Запрет монарха она восприняла с чисто женской ревностью. Тот покусился на её право запрещать что-либо супругу. Я же помалкивал, В голове уже созрел план, но делиться им со Скелли в расстроенных чувствах было немного боязно. К тому же, стыдно признаться, но возникшая определенность дарила ощущение предсказуемости и спокойствия. Ну вот что поделаешь? Нельзя так нельзя. И хотелось немного насладиться этим чувством. Сам окончательно запутался. Все семейное хозяйство, тщательно охраняемое и окруженное его заботой, не имела никакого отношения к затеям его взбалмошной, но могущественной дочки и непонятного, не укладывающегося в привычные рамки неуклюжего пришельца нового родственничка. Мне было немного жаль, но я собирался здорово напрячь голову семьи. В душе уже шевелился, как зародыш в утробе, новый проект. Свет клином не сошелся на вашем храме, ваше величество. храмов на Мау два. И второй, в отличие от этого, в Аракисе, Ар никто не охраняет. Он тихо и мирно покоится себе на дне неглубокого моря, постепенно милеющего за годы, прошедшие после катастрофы, там, где когда-то лежал второй континент. Я был совершенно уверен, что творению неведомых творцов этого устройства ничто не грозит. Если их с кэлис и их реально могучей магией ничего не смогли сделать с местной копией храма, то купание в солёной водице точно ему не повредило. Конечно, чтобы добраться до него, придётся серьёзно подготовиться, но именно это меня и радовало. Я ужасно соскучился по тому, чему с детства учился. Создавать новое, творить устройства и механизмы, которые позволяют человеку, такому слабому и беззащитному, повелевать материей. Желаете летать как птица? Пожалуйста. Надо опуститься под воду. Никаких проблем. Точнее, проблем выше крыши, но они все знакомые и решаемые, были бы ресурсы. И вот тут-то семья Ур мне и пригодится. Да и у бывшего контрабандиста и волосатова мун тоже кое-что найдётся в загашнике. Правда, было ещё опасение, что усилия сестёр не прошли даром. Мало ли что показалось охранникам, увидевшим невредимую плиту храма. Может быть, это теперь просто большая скала, навсегда застывшая бесполезным камнем посреди живого города. Проверить это не было никакой возможности, не подставляя уров. Я, конечно, не собирался этого делать. Наш сопровождающий выбрал несколько иной маршрут обратно. Намеренно или случайно, но мы отклонялись всё дальше в сторону реки, огибая храмовую площадь по широкой дуге. Я был не против. Прогулка давала возможность не спеша обдумать сложившуюся ситуацию. Анна, похоже, считала так же. Стремление немедленно оказаться рядом с сыном бесследно испарилось, стоило утихнуть неожиданному фейерверку. И причиной такой безмятежности вряд ли был доклад Вестового, подозревая, что в данном случае Анна пользовалась собственными средствами, о которых даже не позаботилась рассказать мне. Я же ориентировался на нее. Если уж она спокойно, значит и мне не о чём волноваться. Сам вышагивал прямо следом за Пареньком, время от времени оглядываясь на нас, но ни о чём не спрашивал. Он прекрасно понимал, что нас всех ждёт большой разговор, и здесь не время и не место начинать его. Над закрытой от нас особняками площадью слабо засветился неровный свет. Я остановился, Анна, не ожидавшая этого, отпустила мою руку, развернулась, провожая мой взгляд. Затем всмотрелась в мое лицо. — Ты чего? — Свет над площадью, видишь? Повернувшееся ко мне через несколько мгновений лицо было напряжено. — Нет. Что там? Ушедшие от нас сам с знаменосцем остановились. Краем уха я расслышал короткую фразу, брошенную отцом Анны. Но уже не смог её разобрать. Пульсирующий свет мигнул, как будто утихая, разгорелся с новой силой и неожиданно полыхнул голубым. Меня качнуло, почва под ногами дёрнулась, вырываясь, резкий свет ударил по глазам. Машинально закрыв их рукой, я вдохнул полной грудью прохладный кеанский ветер, а в возбуждённой сетчатки отпечатался песок под ногами. Какие-то близкие горы справа, раскинувшаяся до горизонта морская гладь и слабый прибой, лижущий широченную мокрую полосу песка, пляж. Щуриз, со слезившимися глазами, я торопливо осмотрелся. За спиной, в некотором отдалении, начинались сплошные заросли невысоких серебристых деревьев, переходившие резкой границей в тёмный, почти чёрный лес, густо облепивший гряду невысоких гор. И каких сомнений? Это мав. На скалистом холме, слегка торчащем из чёрных стен, сверкал белизной уже знакомый шарик модель храма. Такие мне уже доводилось видеть в своём путешествии в Угалу. Слабый ветер, чистое небо с редкими облаками и никакого солнца. Вероятно, раннее утро и берег, на котором я застыл, ошарашенно обращён на запад. укрывая меня от первых лучей восходящего светила тенью гор. Рядом никого. Голова ясная и чистая. Я не ощущал себя ни спящим, ни бредящим. После пережитого опыта нежданных путешествий был уверен, все это реально. Меня, похоже, снова перекинули, и на этот раз не спросив моего согласия. Хорошо хоть, что по всем признакам я на Мау, а не на Земле или еще неведомо где. И мне не придется по возвращении заново знакомиться со взрослым сыном или постаревшей женой. В груди шевельнулось беспокойство. Один раз мне уже довелось потерять семью. Пришлось торопливо давить его. Сначала надо разобраться, а эмоции потом». Развернувшись спиной к океану, я всматривался в заросли неподалеку и длинный пустой пляж, убегавший вдаль за нависающие склоны. Остров, что ли? Прибой как-то особенно протяжно вздохнул и зашипел, оставляя идеально выглаженный темный песок. Я обернулся и ошалел, а замер потрясенный. Возникло полное ощущение, что морская гладь прогнулась широченной неглубокой впадиной, потемнела и так же, не торопясь, выгнулась пологим бугром непрозрачной воды. Я невольно попятился, ожидая появления из пучины грандиозного монстра, вроде Годзиллы. Что бы ни пряталось под водой, это должно было быть невероятно крупное существо». Если, конечно, это вообще живой объект. Но бугоро сел, породив длинную волну, далеко выкатившуюся на берег, так что она почти достала моих ног. Показалось, что море слегка закрутилось над неведомым созданием, и минуту спустя всё утихло. Я стоял застывший, словно в столбом, и таращился на пугающую, прячущимися под ней монстрами поверхность моря. в которой безразлично перекатывались невысокие гребешки волн. Далекий горизонт сверкал золотистыми звездочками. Солнце, видимо, выбралось достаточно высоко, тень острова лежала на воде, притворяясь живым телом, ждущим в засаде беспечного купальщика. Я ждал продолжения, но оно оказалось совсем не тем, на что я уже настроился. Вдруг дёрнуло под ногами, и в глазах резко потемнело. Я не удержался и присел на колено, упёршись рукой в землю. Последнее ощутило твёрдый камень брусчатки. Тёплый, пахнущий рекой воздух защекотал нос. Зрачки медленно расширились, и стало ясно. Я вернулся туда, откуда меня выдернули. Или я? Позади раздался знакомый оклик: "Сама!" Поднявшись, я обернулся и обнаружил лишь темные силуэты, а слепшие глаза еще не успели перестроиться. «Илья?» Это уже голос Аны, и следом быстрое жесткое прикосновение. «Э-э, осторожней там!» — отозвался я, борясь с жарким отголоском искусства. Мгновение спустя меня окружили. Она вцепилась в мою руку, очевидно, собираясь скорее позволить кому бы то ни было оторвать её, чем добровольно отпустить меня. Сам навис с другого бока, сопя и два не рыча. В утвершении пары незнакомцев, оттеснив любопытного знаменосца, сунулась в плотную, осветив меня светом магического фонаря. Пошли вон, зашеппела Скелле, но незнакомцы ничуть не смутились. Извините, служба Буркнул один, пониже и, кося глазом на опасную скелле, обратился ко мне, правда убрав свет. «Куда это вы подевались, уважаемый Эль?» Писать ходил. «Я прекрасно понимал, что ребята просто делают свое дело, но в данный момент был слишком переполнен произошедшим, чтобы вести себя адекватно. Те переглянулись, но, видимо, сказалось присутствие шипящей скелле». Настаивать не стали, ещё раз извинились и отошли в сторону. Очевидно, они собрались лично проводить нас до усадьбы. Парнишка, знаменуясь, получив негромкую команду от Тайла, подхватил свой инструмент и, оглядываясь на нас, двинулся вперёд. Никто ни о чём больше не спрашивал. Анна тащила меня как на буксире, сам едва не наступал мне на пятки. Незнакомцы вертя головами и оглядываясь брили по сторонам. Похоже, всеми присутствующими, хотя и по разным причинам, владела одна цель доставить меня до точки назначения. И я отнюдь был не против. Хотя и посматривал время от времени в сторону храмовой площади, но никакого свечения там больше не видел. Вопросов стало ещё больше. Что самые противные Ответы на них лежали совсем рядом. Что стоило пробраться на площадь и спросить у бесс церемонного храма. Что за хрень? Какого нафиг? Планета, оказавшаяся такой простой по сравнению с Землёй, такой низомыславатай, несмотря на всю эту местную магию, показала зазнавшемуся землянину, большому любителю морских лохов, его место. Мне на мгновение даже стало неуютно, когда я вспомнил, как купался на далеком востоке в ласковых волнах океана. Примитивный юмор помогал мысленно справиться с шоком и возбуждением от произошедшего. Шутка ли? Кто-то или что-то, пожелавшее узреть меня, выдернуло мое тело как репку из грунта, перекинуло неведомо куда лишь для того... чтобы разочарованно вернуть обратно зелёный ещё. Голова тем не менее пыталась анализировать произошедшее. Получалось, что сёстры вольно или невольно предоставили в распоряжение храма энергию для его фокусов, которой тот и воспользовался. Правда, проделано это было весьма бесцеремонно. Мне даже не удосужились объяснить, что происходит. Ужало впервые моё общение с этим устройством неведомых творцов насторожило, если не сказать больше, напугало меня. До сих пор я был уверен, что храм ведёт честную игру, оставляя выбор за посетителем соглашаться на его предложение, взаимодействовать с ним или нет. Он казался мне довольно откровенным, хотя и лишённым чувства юмора. Последняя выходка Если, конечно, он сам не был использован как простой инструмент угала своей непредсказуемостью и масштабом. Даже если бы я пожелал, то не смог бы противостоять ей. Меньше всего мне хотелось оказаться в роли игрушки неведомых сил, на фоне которых все мои планы, мечты, привязанности, да и сама жизнь мало чего стоили. Дальнейшая дорога до усадьбы прошла без приключений. Окружающие дом семьи переулки оказались заполнены патрулями городской стражи. Нас безропотно пропускали, разглядывая с боязливым любопытством. Городские охранники казались мне в тусклом свете магических фонарей похожими друг на друга, как солдатики. Широкие лица с характерными индийскими носами, Остриженный под горшок, черные прямые волосы, смуглая, но не темная кожа. Они жались к стенам, собранные по пять человек, и их лица, казалось, светились в темноте, провожая нашу маленькую процессию, как локаторы станции ПВО. Оказавшись в пределах знакомых стен, сам преобразился. Растерянность, до того прятавшаяся за хмурой молчаливостью, испарилась, и в освященном дворе дома объявился суровый хозяин семьи, вокруг которого тут же заклубился водоворот людей. Стало ясно, что мы покидаем Арракис, хотя при мне об этом даже речи не заходило. Мне не позволили собрать вещи, притворно указав, что, мол, не мое это дело, найдется кому позаботиться. Но у меня не было никаких сомнений, на самом деле... А она боялась отпустить меня одного даже на несколько мгновений. Надо просто видеть, как она маялась, не в силах оставить меня без своего контроля рядом с отцом. Хотя со стороны это вряд ли кто-либо мог разглядеть. Моя скелли выглядела, как всегда, надменной и отстраненной. И только сполохи искусства нет-нет, да и касающиеся меня своими мягкими крыльями... Выдавали ее внутреннее возбуждение. — Ань, иди. Никуда я не исчезну. Если тебя это успокоит, я даже в сторону площади смотреть не буду. — Обещаешь? — с надеждой переспросила моя Скелли, по-прежнему крепко держа мою руку. — Обещаю, обещаю. Я хоть и привык уже исчезать без спроса, но люблю это делать по своей воле. — Расскажешь? — А расскажешь? Тихий вопрос, сопровождавшийся пристальным взглядом. Конечно, ответил я, замечая, как на этом мгновении всяк поток приказов и распоряжений сам очевидно всслушивающийся в наш разговор. Иди уже, я присмотрю, угрюмо буркнула он дочери. Стоило Ане исчезнуть под галереей, как я неожиданно осознал, что природа иногда сильнее наших обещаний. Ужасно захотелось посетить сортир. Я завертелся, не зная, что делать. Сам, отвернувшись от очередного вестового, пристально рассматривал меня. Чего вертишься? В туалет хочу. Я уже там был, хватит. Я устал со взумления на самом. Любезный сам. Меня может держать моё слово жене, но никак не ваше распоряжение. Вы не находите? — Я нахожу, что за твои выкрутасы отвечать придется семье Ур. Поэтому и ходить в туалет ты будешь тогда, когда это мне захочется. Если еще несколько мгновений назад я думал дождаться Анну, то теперь просто молча развернулся и двинул к ближайшей башне. День выдался насыщенный, нервы были порядком измотаны, и не только у меня. Будем считать, что этим можно оправдать странное заявление Сама. Однако мой внутренний мирок порядком штормило это чучело. Мало того, что трижды пыталась меня убить, едва не подставила всё дело в углу, так ещё и теперь смеет мне приказывать. Да ещё и в делах, которые его точно не касаются. Вероятно, отойти в сторону было хорошей идеей в любом случае. Так и подмывала приложить к голове семейства небольшим разрядом. чтобы у него волосы на голове дыбом встали. Говорят, что шоковая электротерапия была вполне легальным средством в психиатрических лечебницах еще век назад. Этой чернозадой образине совсем не помешало бы поправить немного сдвинувшийся на бекрень мозг. Из дверного проема мне навстречу вышел один из матросов. Я узнал его. Он остановился на мгновение, пропуская и вдруг неожиданно скокнул горным козлом в сторону. Странное движение оборвало сосредоточенное планирование предстоящего лечения главы семейства. Я остановился в удивлении, разглядывая матроса. Тот, замер с испуганным выражением на лице, уставившись на меня и быстро озираясь в сторону двора, как будто ища поддержки. Чего? озадаченно поинтересовался я. — Я просто в туалет ходил, — неожиданно ответил растерянный матрос. — Молодец, — согласился я. — А чего скакал? — Так вы... Я всмотрелся в матроса. Тот, уже успокоившись, наставил палец мне в лицо, потом прерывисто вздохнул и внезапно заявил. — Извините. — Это извините окончательно вывело меня из себя. — Какого хрена? «За что ты извиняешься? И чего прыгаешь тут, как ошпаренный? Я что тебе, скелли?» «Вы, Эль?» — спокойно и твердо объявил он, вероятно, считая ответ исчерпывающим. «Ага, ясно. Ну, я бы тоже испугался, если б, выйдя из сортира, столкнулся с инопланетянином», — пробормотал я, успокаиваясь. И отправился по своим делам, раздумывая... что вряд ли этот матрос еще год назад вообще знал такое слово «эль». Не успел я расположиться, как мягкое, но неуступчивое полотнище искусства мазнуло по лицу. «Ясно. Анна вернулась». Знакомый с жар нагрел голову и быстрой волной пробежал по телу. Тут же вспывшая в голове аналогия с самоваром заставила хихикнуть. И немного погодя я выбрался во двор... уже совершенно успокоившись и в прекрасном расположении духа. Шальная энергия бродила по телу, требуя выхода, но я, понимая состояние людей вокруг, сдерживался, потихоньку нагревая камни под ногами и жалея о неиспользованной возможности проверить ее действие на выгребной яме. Анна, застывшая рядом с отцом, впилась недоверчивым взглядом в мое лицо минуту выискивала там что-то, пока я приближался. И неожиданно, так что, кажется, напугала охранников, маячивших неподалёку на страже ворот, засмеялась. Мрачный сам дёрнул лицом, на мгновение оно исказилось в непонятной гримасе, чтобы спустя ещё миг засверкать белоснежной улыбкой. от неё, как от факела, расползлись новые улыбки по лицам до того напряжённых людей, собравшихся во дворе. Я счастливо растянул рот до ушей. Прорвёмся!